Софья Деркач. «Одно убийство старого года». Глава 1 «Ну, год зайца всё-таки». Так Женя объяснила себе присутствие целых пяти игрушек в форме зайца на своей ёлке. И это действительно было справедливо и полностью оправдывало присутствие пяти зайцев на новогодней ёлке. На дворе было 10 декабря. Снега на улице почти не было, зато грязи было столько, что хоть плавай в ней». Однако Жене это не помешало, как и каждый год, заполучить своё новогоднее настроение ещё в последних числах ноября и еле-еле дотянуть до второй недели декабря, чтобы, наконец, нарядить квартиру. И вот всё было готово. На окнах в комнате и на кухне натянуты гирлянды, на люстрах развешена мишура, на стол поставлена новогодняя свечка и ветка ели, а посреди комнаты стоит наряженная во всё, что имелось, мигающая и сверкающая ёлка. С зайцами и не только. Ёлка была действительно впечатляющих размеров. Под самый потолок и с очень широкими ветвями, с которых ещё и свисали искусственные шишки. Ёлка занимала примерно одну треть однокомнатной и достаточно компактной Жениной квартиры, но ей это не доставляло абсолютно никакого дискомфорта, а даже наоборот. Женя, с детства, обожающая Новый год, ёлки, игрушки, зиму и всё с этим связанное, каждый год светилась от счастья, протискиваясь к шкафу между кроватью и ёлкой. С чувством удовлетворения, взглянув на получившийся шедевр в виде ёлки и включив в розетку лампочки, Женя завалилась на кровать и стала писать список подарков. «Мама?» — написала она в блокноте и задумалась. «Набор посуды был в прошлом году». Фоторамки в позапрошлом, свитер два года назад. Набор для вязания. Уверенно записала она в блокнот, освежив в памяти подарки прошлых лет. «Папа?» — написала она ниже и снова немного зависла. «Аня?» — написала она, так и не закончив папину строчку, поскольку она решила, что папа, будучи человеком достаточно практичным, напрямую скажет ей, что ему бы хотелось получить. Именно поэтому к строчке папы она вернётся, когда поговорит с ним. А сейчас время подумать об Ане. Аня — лучшая подруга Жени ещё со школы. Это была дружба, прошедшая огонь, воду и даже один объект влюблённости. Кстати, именно с этого объекта, чьё имя было Лёша, девочки решили, что статус их отношений изменился, и они стали не просто подругами, а именно лучшими подругами. Дело было в том, что им обеим понравился один и тот же мальчик. Было 14 февраля, они обе хотели отправить ему открытку, но Аня, выбрав дружбу, подписала свою открытку именем Женя, а не своим. Таким образом, бедный Лёша сначала получил две открытки от Жени, а потом получил от неё же отказ в походе в кино, потому что Женя тоже выбрала дружбу, а не Лёшу. Итог — Лёша счёл Женю сумасшедшей, а девочки стали лучшими подружками. В общем, Аня была ее самой близкой подругой. Она доверяла ей абсолютно все, а других подруг, в общем и целом, даже и не имелось. «Бомбочки для ванны», — недолго думая записала Женя. Они с Аней всегда обходились небольшими, чисто символическими подарками друг для друга. Финансовая сторона жизни обеих подруг оставляла желать лучшего. Аня училась в медицинском, а сама Женя работала редактором в одном издательстве — Платили очень мало, но ей нравилось. Можно было работать из дома, не нужно было много общаться с людьми. Бонусом иногда попадались действительно стоящие книги, редактируя которые, она забывала, работает она сейчас или просто читает в своё удовольствие. Вдруг едва Женя дописала слово «Ванны», её телефон зазвонил, вырвав её из размышлений о подарках. «Курьер, наконец-то!» — подумала Женя. Она уже два часа назад заказала свою любимую грибную пиццу, которая почему-то не спешила к ней ехать. «Алло?» — радостно сказала Женя в трубку. «Женя, привет, дорогая!» — раздался в трубке бодрый женский голос. «Привет, Лиз!» — попыталась приветливо ответить Женя, у которой улыбка снова исчезла с лица по причине отсутствия пиццы, которая, к сожалению, продолжалась. Звонила Лиза, её тётя. «А что за номер у тебя?» «У меня вроде другой был забит». «Да это моя рабочая симка», — быстро объяснила Лиза и перешла к сути звонка. «Ну что, племянница, спасай». «Что случилось?» — удивлённо спросила Женя, поглаживая урчащий живот. С тётей они особо не общались. Так поздравляли друг друга с праздниками, да и всё. Поэтому Женю немного удивил контекст звонка. «Я уезжаю в отпуск, в Турцию», — сказала Лиза. «Это здорово». Ответила Женя, пытаясь понять, как и почему она должна её от этого спасти. «Да, я тоже очень рада», — продолжила воодушевлённая Лиза. «Я вообще это очень спонтанно решила. Буквально три дня назад звонит моя туроператор и буквально кричит в трубку, что на эту путёвку скидка 40%. 40! Ты подумай! На запятизвёздочный отель, три бассейна, всё включено, и такой номер! Это просто считай, что бесплатно! Конечно же, я купила эту путёвку и поеду. 20 декабря поеду». «Поезжай, конечно». Женя так и не поняла, чем она должна помочь, и решила просто дать свое добро. «Турции, говорят, ну очень здорово». «Женька, в этом все и дело!» — вскрикнула Лиза. «Я не могу поехать!» «Так только что же сказала, что едешь!» — запуталась Женя. «Чарли, как один останется на неделю, а?» — спросила Лиза. «Точно, Чарли!» Женя вспомнила, что Лиза жила вместе с очаровательной таксой Чарли. «Поэтому я тебе и звоню», — аккуратно подвела к теме Лиза. «Ты же знаешь, я одна живу, мне некого попросить присмотреть за Чарли, поэтому я прошу тебя это сделать». Женя, аниме за 10 секунд спохватилась и начала придумывать отмазки. «Лиз, я бы с радостью, но у меня много работы сейчас. У меня как раз к двадцатому должны два новых автора добавиться, а до Нового года придется все уже сдавать, а от меня до тебя так долго ездить я не смогу два раза в день туда-сюда». «Да я не прошу тебя ездить», — перебила ее Лиза. «А что, мне его привезешь?» — обреченно вздохнула Женя. «Нет, это абсолютно исключено. Он не привык к поводку. Он не гуляет с поводком, у меня даже его нет». Он послушный, всегда бегает по одному маршруту, всегда откликается на своё имя, а если он придёт в незнакомое место, он испугается и убежит. «Ну, а чем же я тогда могу тебе помочь?» — искренне не поняла Женя. «Поживи неделю у меня!» — наконец озвучила свою просьбу Лиза. «У меня большой дом, он будет полностью в твоём распоряжении на неделю. Сиди себе и работай в прекрасных условиях». Тётя Женя жила в таунхаусе в Подмосковье. Дом действительно был просто потрясающий. Женя была там один раз. Три этажа, камин, огромная кухня, несколько ванных комнат. «Слушай, ну... я не знаю...» — замялась Женя. «Женя, ну прошу тебя, ну кого мне просить, если не мою племянницу?» — взмолилась Лиза. «Ладно...» — закатила глаза Женя. «У меня, конечно, были планы, но Чарли жалко...» «Ты лучшая племянница!» — радостно ответила Лиза. «Турция, жди меня!» «Она в Турции, а мне с собакой сидеть», — сказала Женя сама себе, повесив трубку. «Лиза!» — она дописала имя тети в список подарков, который составляла до разговора. «Раз я приеду под самый Новый год, будет странно даже не подарить ей никакого подарка», — объяснила сама себе Женя добавление имени тети в список, В котором обычно оно не фигурировало